Глава 2. Новые товарищи. Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от незнакомцев, кто они таковы. Но те отшучивались или отделывались разными изворотами. «Тьфу! Тетка их подкурятина!» — сказал наконец Света. сам про себя михеевич что за народ словно в юны какие думаешь вот поймал их за хвост а они тебе промеж пальцев между тем стало темнеть михеевич подъехал к князю боярин сказал он хорошо ли мы сделали что взяли с собой этих молодцов они что-то больно увёртливы Никак от них толку не добьёшься. Да и народ-то плечистый. Ниху уж хомяка. уж не лихие ли люди. А хоть и лихие, отвечал беззаботно князь. Всё же они стоят за нас. Коли не равно попадутся нам ещё опричники. А провал их знает, постоять ли, батюшка? Ворон ворону глаз не выклюет. А я слышал, как они промеж себя поговаривали, черт знает на каком языке, ни слова не понять. А, кажись, было по-русски. Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит. Темнота усиливалась. Михеич замолчал, боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ, Да изредка чуткое фырканье. Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню. Другой стал подтягивать. Песня эта, раздающаяся ночью среди леса, после всех дневных происшествий странно подействовала на князя. Ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем. вспомнил об отъезде своём из москвы за 5 лет назад и в воображении ощутился опять в той церкви где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение сквозь шёпот толпы его поразил нежный и звучный голос которого не заглушил ни стук мечей не гром литовских пищалей. Прости, князь, говорил ему украдкой этот голос. Я буду за тебя молиться. Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песне говорилось Про широкое раздолье степей, про матушку Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами вздымались и опускались, и наконец, взлетев высоко-высоко, царили в небесах, как орлы с распростёртыми крыльями. грустно и весело тихую летнюю ночь среди безмолвного леса слушать размашистую русскую песню тут и тоска бесконечная безнадёжная тут и сила непобедимая тут и роковая печать судьбы железное предназначение одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно ещё в протяжной песне среди летней ночи и безмолвного леса. Пронзительный свист прервал мысли боярина Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под усы. Двое других схватили его за руки. Сопротивление стало невозможно. Ах, мошенники, кричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди. Ах, тётка их подкурятина, ведь подвели же окаянные. Кто едет? — спросил грубый голос. «Бабушкино веретено!» — отвечал младший из новых товарищей князя. «В дедушкином лапте!» — сказал грубый голос. «Откуда Бог несет земляки?» «Не тряси яблони! Дай дрожжам взойти! Сам четверть урожаю!» продолжал спутник князя. Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями. Вишь, боярин, сказал незнакомец, равняясь с князем. Ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам друг. Теперь Дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. До Тудова будет версты две, не более, а там скоро и Москва. Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться. Не забуду я. то долг платежом красен. Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привёл Бог, так не забудь, что русский человек добро помнит, и что мы всегда тебе верные холопи. Спасибо, ребята. А имени своего не скажете? У меня имя не одно, отвечал младший из незнакомцев. Пока мисть я Ванюха Перстень, а там может и другое прозвище мне найдётся. Скорее они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотой, но судя по голосу, он был старик. Ах ты мой кормилец, сказал он перстню. Не ждал я тебя сегодня, да ещё с проезжими. Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина. Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил в полголоса. — И рад бы, родимый, да гостя жду. Такого гостя, боже, сохрани, какой сердитый. — А камора заставом? — сказал перстень. Вся завалена мешками. А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, А вез лошадям и ужин боярину. Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь».